Между ямой Черной Мэри и землей сэра Джона Олдкасла, к северу от Лондона. Рассвет, 18 июня 1714 Вербовка солдат, без надлежащих полномочий. Окончательный проект биля предложенного Палатой Лордов, и озаглавленного «Акт о предотвращении вербовки подданных Ее Величества в солдаты без дозволения Ее Величества», рассмотрен во втором чтении. Решено Биль передать в Комитет всей Палаты. Решено завтра утром Палате преобразовать себя в Комитет всей Палаты для рассмотрения вышеозначенного биля Протоколы Палаты общин. 1 июля, четверг, 13-й год правления королевы Анны, 1714 Говорят, что Магомед запретил в мечетях колокола не потому, что они сами по себе противны Аллаху, но потому, что их очень любят неверные, и колокольный звон будет невольно напоминать о лживой религии франков. Коли так, ревностного мусульманина, неосторожно расположившегося на ночлег в полях к северу от Лондона, в ту пятницу ждало бы самое неприятное пробуждение. Промозглый серый смрадный туман, заменяющий в этих краях атмосферу, гудел от церковных колоколов. И не от веселой многоголосицы, а от глухих отдающихся под ложечкой тяжелых ударов, исполненных тревожного смысла. На самом деле звон означал сразу несколько вещей. Во-первых, что начался день, факт, который большинство лондонцев могли установить лишь с помощью астрономических таблиц и хронометра, поскольку было по-прежнему темно. Во-вторых, что Лондон еще здесь, Дома, вопреки очевидности, не разошлись за ночь, как эскадра в густом тумане. Удивительно, но они остались там, где застал их вчерашний вечер, и городской житель мог найти среди них дорогу по далеким голосам Сент-Мэри-Лэ-Боу, церкви святого апостола Фомы, святой Милдред и святого Бенедикта, как моряк по Рас-Аль-Хаге, Голове горгоны и Полярной Звезде. В полях звон слышался не только с юга, но также с запада и с востока, просто потому что Лондон велик, а Клеркенуэлл от него близко. Соответственно, выбравшись из шатра, заткнув уши ватой и свернув лагерь, оскорбленный путешественник направился бы к северу, подальше от адского грохота. В таком случае он застревал бы на каждом мосту и перекрестке, потому что людской поток, все больше пешеходы, двигался на юг. Многие провели эту ночь в полях, на голой земле. Заслышав колокола, они встали и побрели сквозь туман. Словно павшее воинство воскресло на поле брани и потянулось к своим приходским церквям все они шли на юг, к холборну ибо мрачный благовест нес и третий смысл. Сегодня в Тайберне вешали осужденных. Это происходило восемь раз в год. Народ, бредущий к югу через туман, был в лучшем случае простым. Честные люди сбивались в кучки, прятали кошельки глубоко в одежде, и опирались на необычно большие и тяжелые дорожные посохи, все потому, что в толпе было немало бродяг, и кого похуже. Все торопились добраться до Холборна, пока окончательно не рассвело, чтобы занять места в первых рядах и видеть, как осужденных везут к Тайберну. Если это не удастся, они могли сделать большой крюк по боковым улочкам, и выйти в поля вокруг тройного древа. Иноземец и даже рядовой добропорядочный англичанин нашел бы картину столь необычной, а саму атмосферу столь мрачной и гнетущей, что легко упустил бы из виду частность другую. Однако те, кто ходил на процессии осужденных восемь раз в год, должны были отметить необычную группу людей на повороте дороги между поместьем сэра Джона Олдкасла, красивыми домами средь парка, который по мере разрастания Клеркен Уэлла стремительно превращался в островок, и ямой Черной Мэри, деревушкой в верхнем течении Фли. На краю дороги стояла карета, запряженная четверкой лошадей, которые сейчас мирно жевали овес из надетых на морды мешков. Кучер с хлыстом и два лакея с палками прохаживались возле, дабы у бродяг не возникло искушения ближе познакомиться с лошадьми. Чуть поодаль, на поле, усеянном человеческими экскрементами и прочими следами весело проведенной ночи, можно было наблюдать пожилого человека на коне. Конь был серый, очень крупный, очевидно, армейский. Он щипал траву, свободно переходя от кустика к кустику и выбирая те, что казались ему более заманчивыми. Всадник. Кутался в плащ, обняв себя руками для тепла, и время от времени хватал поводья, чтобы остановить коня, когда тот решал направиться куда-нибудь слишком далеко. Старика сопровождали еще четверо верховых. Двое – рослые молодые ребята в добротном крестьянском платье. Сидели на таких же конях, хотя управлялись с ними не в пример лучше. Все в двух других всадниках, за исключением одной детали, о которой чуть позже свидетельствовало о принадлежности к высшему сословию. Они были при шпагах, которыми вообще-то не очень удобно орудовать в седле. Их скакуны рядом с серыми армейскими конягами выглядели как феи рядом с торговками рыбой. Короче, каждый из них мог бы прогорцевать по Сент-Джеймскому парку, не вызвав удивленного взгляда у гуляющих там франтов. Но прежде им пришлось бы надеть парик. В париках они сошли бы там за своих. С непокрытыми головами смотрелись бы естественней в североамериканской прерии. Ибо у обоих голова была аккуратно выбрита, вся, за исключением меридианальной полосы в три пальца шириной, идущей от олба до затылка. Оставшиеся волосы длиной в несколько дюймов были смазаны неведомым парикмахерским составом, так что стояли дыбом. Человек, получивший классическое образование, углядел бы в них сходство с гребнями древних шлемов, любитель приключенческих романов с боевыми прическами иракетского племени Могавков. Сквозь людской поток пробивалась телега, нагруженная пивными бочками. Двигалась она со стороны восточного Лондона. Очевидно, пивовар хотел пораньше добраться до Тайберн-Кросс. Исполнению этого превосходного плана мешали многочисленные охотники промочить горло, которые атаковали телегу со всех сторон, словно чайки рыбачью лодку. Однако пивовар продвигался довольно быстро и без потерь благодаря авангарду крепких ребят с дубинками и арьергарду псов. Путь его пролегал мимо пятерых всадников. Рядом с ними он и остановился. Несколько бродяг ринулись к телеге. Их оттеснили не только ребята с дубинками и псы, но и четверо верховых молодцев, которые, не сговариваясь, поспешили на подмогу. Пивовар и его помощник, судя по внешности, сын, сняли с затка телеги широкую доску и, установив ее наклонно, скатили на землю большую бочку. Ворочали они ее без труда, но с большой осторожностью, как если бы внутри было что-то легкое и хрупкое. Пока один из парней убирал доску, пивовар поставил бочку с таймя и трижды ласково похлопал рукой. Когда он вернулся к телеге, то обнаружил на козлах золотую гинею. «Спасибо, сэр», — обратился пивовар к старику на сером коне. «Но я ее не возьму». Он бросил монету обратно. Близорукий старик не сумел различить летящую в тумане гинею, однако поймал ее и прижал ладонью уже на седле, куда она упала, отскочив от его груди. «За кого другого я взял бы», — объяснил пивовар. «Но этот, за счет заведения, вы делаете честь своей профессии и без того достойный всяческих похвал» отвечал старик. «Когда следующий раз буду в Тауэре, я угощу всех посетителей вашего питейного дома. Нет, весь гарнизон». В тумане даже большие предметы исчезают быстро. Исчезла и телега. Минуту две молодые всадники отгоняли любознательных бродяг, затем вернулись к бочке. Пока омагавки несли караул, Просто одетые молодцы осторожно вскрыли ее топориками и уложили на бок. Один держал бочку, другой, нагнувшись, засунул в нее руки и вытащил содержимое. Это был человек, возможно, покойник. Коли так, скончался он недавно, потому что тело еще оставалось мягким. Впрочем, через минуту человек зашевелился. Через три минуты он сидел на бочке, пил бренди, поглядывал на Могавков и беседовал со своими освободителями. Он называл их по имени, они обращались к нему сержант. — Сержант Шафту, — сказал старик, — не завидую костлявый когда та решит прийти за вами всерьез. Она получит такую трёпку, что возьмёт двухнедельный отпуск. И кто об этом пожалеет? Отвечал сержант Шафто. Голос у него был сорван, на запястьях браслетами чернели воспалённые струпья. Вспомните про страховые пожизненные ренты. Представляете, какая паника воцарится в кофейне Ллойда. Сержант Шафто дал понять, что не в восторге от шутки. Выдержав неловкую для собеседника паузу, он сказал. «Вы должно быть комсток. Я подъехал бы и пожал вам руку. Ничего, у меня все равно руки не работают. Но не уверен, что справлюсь с конем». Шафто подавил улыбку. «Не поладили? О!» В качестве подушки он меня вполне устраивает, а вот ехать на нем куда-нибудь, не дай бог. Как я понимаю, свободой я обязан вам, проговорил Шафто. Потому что вы здесь и живы. Я заключаю, что все прошло как задумано. По пути с тюрьмы в бочку были кое-какие приключения. В остальном дело оказалось не сложнее, чем вывести конский навоз. Полк под новым, не слишком толковым командованием. «А что курьеры-королевы?» «Толпятся у ковчега день и ночь. Больше ничего». «Вы говорите много, но почти ничего по существу. У вас бы хорошо получилось выступать в парламенте». Шафто пожал плечами. «Я стар. Люди, которых вы наняли, чтобы освободить меня из Таура, молоды и впечатлительны». «Спросите их, и услышите более занимательный рассказ». «И более приукрашенный, полагаю», — сказал Комсток. «Что теперь, сэр?» — спросил Шафто, предпринимая попытку встать. Она удалась, хоть и сопровождалась чередой щелчков и похрустываний в суставах. «Сержант Шафто, глупо было бы добывать вам свободу, чтобы тут же отнять ее указаниями, что вам делать. <смех> Виноват. Я привык быть в подчинении. Тогда, возможно, вам приятно будет узнать, что ваш старый командир, полковник Барнс, сейчас гостит у меня. О нет, не в Лондоне. В моем поместье Равинскаре, на северо-йоркширских пустошах, у моря. Шафта взглянул на двух драгун, вытащивших его из бочки. Те кивками подтвердили слова Комстока. «Следует ли понимать, что полковник Барнс там не один?» — спросил Шафту. «Осмелюсь сказать, что добрая половина вашего полка пьет сейчас вино из моих подвалов. Один драгун вполголоса добавил что-то вроде «три роты». Сержант Шафто был из тех, кто внешне ничему не изумляется. Тем не менее, он не скроил презрительную мину. Ощутимая победа Роджера Комстока. «Я знаю про вашу ассоциацию вигов». Успешно встав, Шафто теперь осваивал ходьбу. Во всяком случае, ему удалось сделать несколько шагов в сторону Комстока. «Говорят, что дельцы из Сити жертвуют вам немалые деньги» что до армии, которую вы вербуете из солдат Ее Величества, я их сам первые завербовал и обучил. Так что не думайте, будто хоть один ускользнул от моего внимания». «Я и не думаю, сержант Шафто. Я не застал гражданскую войну, но мальчишкой слышал рассказы тех, кто в ней выжил. И я видел те улучшения, которые война принесла Ирландии, Бельгии и другим странам. «Менее всего я хотел бы участвовать в таком на английской земле». «Не участвуйте?» «Простите?» «Не участвуйте ни в чем таком, сержант Шафтот». «О, поезжайте в Равенскар». С этими словами Комсток приступил к операции по слезанию с лошади, столь очевидно опасной и для нее, и для седока, что сержант шагнул ближе, чтобы вмешаться. берите этого коня «Да. Вот. О, нет. Простите. Благодарю. Как неудачно. Чувствительно вам признателен. Позвольте назад мои зубы. Спасибо. Оп. Так вот, сержант Шафту, берите моего коня, которому вести вас и не вести меня». В равной степени везения. <смех> Эти два драгуна, с которыми вы, если не ошибаюсь, хорошо знакомы, сопроводят вас в Равенскар. Отправляйтесь туда, выпейте за здоровье полковника Барнса. Отдыхайте, восстанавливайте силы, ловите рыбу. Короче, делайте что вам угодно. Новой гражданской войны не будет, если мое слово что-нибудь дозначит. А «Оно значит, сержант Шафту, а если вы ошибаетесь, тогда вы вольны уйти в отставку. И какой от этого прок вам?» «Очень важный вопрос, который всегда следует задавать в первую очередь. Сейчас я веду своего рода дуэль с Виконтом Боллинг броком тем самым которому вы обязаны недавними мытарствами в Тауэре. На дуэли положено иметь секундантов. Сами они, как правило, ничего не делают. Можете считать армию вигов моим секундантом. У Боллинг Брока есть Курьеры Королевы, а теперь и ваш полк. Остальные полки страшатся против него выступить. Очень важно, чтобы не страшился я. Армия в Равенскаре греет мне душу. А к чему все идет? Мистер Чарльз Уайт задавал мне много странных вопросов касательно ковчега, монетного двора и моего бывшего братца. Он что-то готовит. О, подготовил он все много лет назад, а сейчас действует. Теперь кое-что готовлю я. Войну? Хуже. Парламентское расследование. Сегодня я дал Боллинг Броку по носу подстроив исчезновение из Тауэра, его любимого свидетеля, вас. <свят> Завтра в Вестминстере я огрею его по голове кузнечным молотом. Он серьезно меня осерчает. Я буду меньше страшиться его гнева, если мы оба будем знать, что вы, и такие, как вы, заняты муштрой на северо-йоркширских пустошах и Равенскар насильно вложил поводье в распухшие гнущиеся пальцы Шафто. «Что вы намерены с ним сделать?» — спросил Шафто. «Скажем так, я посоветовал друзьям продавать акции компании Южных морей на срок без покрытия». «И что это значит?» «Я ни слова не понял». «Это значит, что компании предстоят...» «Черные дни. Если я стану объяснять, мы простоим тут весь день. Торопитесь. Процессия висельников недолго будет вам защитой. В седло!» Шафта подчинился. Несколько мгновений он сидел, кривясь от боли, покуда разные части его тела заявляли решительный протест. Драгуны, подбежав к лошади с двух сторон, принялись укорачивать стремена. Из тумана с пением гимна выступили десятка-полтора гавкеров. Они шли к Тайберну выражать свое несогласие с тем или иным государственным установлением. Магавки двинулись к ним, чтобы развернуть их в другую сторону. Один из гавкеров толкал тачку. Она была тяжело нагружена листовками и потому постоянно увязала в грязи. «Хотел бы я видеть то, что вы сделаете с Боллингброком», произнес сержант Шафто с той долей мечтательности, какая вообще возможна в человеке его темперамента. «Поверьте мне, о великих событиях в парламенте лучше слышать в пересказе, чем самому в них участвовать», отвечал Равенскар. «В одном, не сомневайтесь, событие будет и впрямь великое». Как только весь мир узнает то, что знаю о Боллингброке я, и в частности, на что пошли деньги Асиенто, разговоры об испытании ковчега смолкнут надолго». Роджер отошел на шаг и хлопнул лошадь по крупу. Та затрусила вперед. Два драгуна прыгнули в седла и пристроились за ней. Роджер прокричал им вслед и держу пари Мо акта долготе с собой отдельный тот уч... как по маслу.